Канна. За дверью довольно темно. Деревья чернеют во мраке, и ветки, как скрюченные пальцы чудищ. Мама кричит: "Не поймайте!" У меня под ногами хрустят сучья, и у мамы тоже, поэтому я знаю, в каком направлении бежать, хоть и не вижу её в темноте. Только изредка, когда деревья расступаются, я успеваю заметить подол её красивого белого платья. как оно отливает в сиянии луны. Внезапно вспыхивает свет, такой желтый, словно струится яркий поток. Впереди чернеют деревья, и между ними я вижу силуэт мамы, тоже черный. Она вытягивает руки, точно ангел, готовый взмыть к небу. Потом что-то громко ударяется, и я замираю. Так ощущается испуг. Маму теперь не видно, только поток желтого света. Дальше я передвигаюсь мышиным шагом. Свет становится ярче, и приходится закрываться ладонью, потому что глаза начинают слезиться. Я раздвигаю ветки, и пока деревья не расступаются, и я оказываюсь у дороги. Мама лежит перед машиной. В свете фар я различаю её лицо, у неё закрыты глаза. Позади с треском ломается ветка. Я оборачиваюсь и вижу папу. Он пробегает мимо, выскакивает на дорогу к маме и кричит: "Попалась!" и смеётся. Ха-ха. Мама открывает глаза и тоже смеётся. Так нечестно вы двое. Она протягивает папе руки, папа помогает ей подняться и вытирает лицо от красной пакости. Теперь твоя очередь, Ханна, говорит мне папа. Уж ты постарайся. Я взвизгиваю и разворачиваюсь, готовая убежать обратно в лес. Делаю пару шагов, и что-то дёргает меня за рукав. Это сестра Рут, тянет меня за толстое дерево и говорит: "Здесь тебя никто не найдёт, Ханна". "Ханна". Лес рассеивается, и остаётся только лицо сестры Рут, совсем рядом с моим лицом. "Ханна", говорит она. "Просыпайся, Ханна". Зеваю и моргаю несколько раз. Я вовсе не в лесу, а в комнате отдыха, лежу в кровати. Просыпайся, Ханна, повторяет сестра Рут. Теперь можно к маме, спрашиваю я, и голос у меня всё ещё усталый и хриплый от сна. Сестра Рут сначала ничего не говорит, но потом спрашивает, хорошо ли мне спалось. Я отвечаю: "Да, и мне приснился сон. Хороший". Я киваю. Сестра Рут улыбается по-дурацки вполовину, и я понимаю, что что-то не так. С мамой всё хорошо. Теперь сестра Рут смотрит в пол. Я должна отвезти тебя к доктору Хамштад. Сначала я не соображу, кто это, но потом вспоминаю: высокая, худая женщина с тёмными короткими волосами, которая приходила вместе с полицейским. доктор, которая позабыла надеть халат. Я хочу спросить, для чего мне идти к ней, но сестра Рот меня опережает. Но тебе можно попрощаться.